Глава девяносто девятая Дети готовили клёцки для знаменитой запеканки Лавкиньи. Мира месил тесто, Мари скатывала его в колбаску, а Эмоджин резала и варила клёцки. При этом она всё время думала, что ей досталась самая тяжёлая работа. «Я и не знал, что лесные едят клёцки», — сказал Мира, так низко наклонившись над кастрюлей, что его лицо обдало парам. «Чем же, по-твоему, мы питаемся?» — спросила лавкиня приподнимая бровь. «Сухими листьями?» «Честно говоря, я об этом не думал». Миро смущенно покосился на девочек, и Моджин, как смогла, сделала вид, будто не подслушивает. «Лавкинье, прости меня», — выдавил Миро. «Прости за то, что я говорил про лесных. Я был неправ. Вы совсем не лжецы. Вообще-то среди нас есть и такие». Примирительно ответила Лавкинья, как и среди местных. И Моджин вспомнила о короле Дракомори и его чудовищной лжи. Наверное, Мира подумал о том же, потому что мучительно покраснел. «Да», — сказал принц, — «некоторые местные тоже лгут. Ты сможешь меня простить?» Лавкинья перестала помешивать в кастрюльке и наклонилась так низко, что ее лицо оказалось вровень с лицом мира «Ты говорил гадкие вещи, маленький принц. Ты не сомневался в том, что тебе рассказывали о людях, которые были не похожи на тебя. Ты вообще не видел в нас людей, и поэтому я принимаю твои извинения. Но вот что я тебе скажу, маленький принц. Никогда не забывай, что ты совершил много хороших поступков». я «Конечно! Ты рисковал жизнью, чтобы помочь своим друзьям. Кто знает, что случилось бы со всеми нами, если бы ты не открыл для крали дверь в башню. Сердце горы погибло бы в огне, а мы все, местные, лесные, и искреты, оказались бы в большой беде. Так что ты был настоящим героем, разумеется, в своем причудливом стиле». «Я тебе не верил», — насупился Мира. Я считал, что сердце горы не существует. Даже настоящие герои иногда ошибаются. Ты правда так думаешь? Ловки не нахмурилась. Не жди, что я повторю это еще раз. И Моджин, Мари и Охотница уселись за стол, чтобы приступить к еде. Амира побежал наверх за вторыми носками. Вечера становились все холоднее. «Я до сих пор не могу поверить, что дракомор так долго лгал всем». Мария бросила быстрый взгляд на лестницу, чтобы убедиться, что мира не спускается вниз. «Наверное, я его никогда не прощу», — сказала Эмоджин, — «хоть он и умер». Девочка отправила в рот ложку запеканки. Она немного напоминала мамину запеканку из курицы, но была не такая вкусная. «На свете нет ничего вкуснее маминой куриной запеканки». «Я тоже не думаю, что смогу когда-нибудь простить короля», отозвалась Лавкинья, раздавая клёцки. «Но нет смысла цепляться за прошлое. Назад не вернёшься. Остаётся идти только вперёд». Эмоджин застыла, не донеся до рта ложку. «Что, если Лавкинья права? Может, они никогда не вернутся назад?» «Нет смысла цепляться за прошлое», — Эмоджин несколько раз повторила про себя эти слова. Когда они только-только очутились в Ярославии, она страшно злилась на маму за то, что та завела себе нового близкого друга. «Нет смысла цепляться за прошлое. Теперь она бы с радостью примирилась с сотней марков, лишь бы только увидеть маму». Эмоджин хотела сказать ей, что все будет хорошо, что ее запеканка лучшая в мире. И, конечно, она больше не была против ее близких друзей. «Нет смысла», — прошептала Эмоджин, откладывая ложку. От этой мысли у нее пропал аппетит. «Что ты сказала?» — спросил Мария с набитыми как ухомикащиками. «Мы не сможем найти дверь без сумеречной бабочки». — сказала Эмоджин. Так сказал Зуби. — Но что, если эта бабочка больше никогда не вернется? Марина хмурилась. — Мизимура привела нас сюда, чтобы мы помогли с скретам. Значит, теперь, когда скреты получили сердце горы, она отведет нас домой, верно? Девочки посмотрели на Ловкинью. — Даже не знаю, — ответила охотница. Об этом нужно спросить Мизимуру.